Глава двадцать восьмая Бичевин. Предоставив слону с тунгусом вербовать шайку, я осмотрелся на остров и выгреб из арсенала все гранаты, что остались от зимней войны, забрал последний бочонок пороха и стержанные ножами лист свинца и целую груду пистолетов, которыми зверобой обычно не пользовались. и ш ь ты, только и смог произнести Николай, разглядев груз. Мы отошли в тень, чтобы ребята Пашки Тунгуса, разгружая лодку, не приметили наших лиц. Еще несколько дней ушло на подготовку. Пашка с Кирилкой занимались головорезами, Слон готовил пути отхода, а я размышлял. Дерзкий план понемногу приобрел завершенный вид. Подойдя к делу академически, я изобразил веточками на куче песка схему мясниковского двора и прилегающей части улицы. Хорошо было бы построить полноразмерный макет, да отработать на нем операцию. Но это уж я лишку хотел. Мы ограничились общими соображениями и слежкой за домом, за острогом, за передвижениями ревизора и его нукеров. Оставалась сущая мелочь — назначить удобное для выступления время. Тут наши мнения разошлись. Слон настаивал на ночной атаке, мы с тунгусом сомневались. Ночью в доме мясникова собиралось слишком много народу: и гренадеры, и казаки, и местные колаборационисты, л всевозможные прихлебатели, которых во время террора нашлось немало, и сам ревизор с прислугой. Кроме того, на ночь дом запирался, и чтобы взять его приступом, потребовалась бы целая армия. Нападать надо днем, убеждал Пашка, когда этот хрен м о р ж о в ы й в крепость уезжает вместе со с т а е й а дом почти без п р и г л я д а остается. Перебьем охрану и всех забот. Днем слишком заметно, упирался Николай. Под могито подойти недолго. Поставим пару человек с гранатами на улице, предложил я, указав перекресток на схеме. Если вдруг ото с т р о г а п о м о щ ь подойдет, пусть они ее займут на время. Тунгус кивнул и пообещал организовать засаду, но его товарища томило что-то еще. Хочется это с извергом разделаться, признался наконец слон. Этот аргумент он похоже считал основным. Знаешь ли, давай-ка не будем гнаться за двумя зайцами, ответил я. Главное твоего х о з я и на освободить, а потом уж можно думать о м е с т е Слон неохотно уступил, но на этом проблема не исчерпалась. Крылов был не из тех, по кому сверяют часы. Он мог отправиться в присутствии рано утром или после обеда, а мог весь день провести в доме, забавляясь с хозяйкой или допрашивая личных пленников. Нам же требовалось согласовать действия шайки Тунгуса и нашего штурмового отряда, а накануне следовало заложить п о д о с т р о г мину, после чего откладывать операцию становилось опасно. Не имея возможности назначить час выступления, мы здорово рисковали. Чего там думать? вздохнул слон. Все равно это не угадаем. На исходных позициях пришлось просидеть часов шесть. Только около полудня коллежский а с с с с о р с охраной из четверки гренадеров направился в крепость. Иркутск не велик, но пешие прогулки не к лицу такому важному человеку. От кареты ревизор отказался тоже. Он отправился верхом на лошади и, если хотел добиться тем самым эффекта, то угадал. Петр Никифорович Крылов в седле выглядел сущим демоном. Его взгляд проникал сквозь стены домов, а острый нос казалось чувствовал запах золота. п а щ развевался зловещими в о р о н ь м и крыльями, а треугольная шляпа походила издалека зловещий клюв. Персонаж из сказки, временный хозяин города, халиф на час, и этим своим часом он готов был насладиться в полной мере. Пашка бросил через плечо слон. Тунгус исчез, передав своим людям сигнал, он появился вновь. Согласно плану под стенами о с т р о г а собралось человек 20 завербованных пашкой парней. Им предстояло взорвать мину, а затем поднять стрельбу. Еще пара ребят засела у перекрестка, чтобы закидать бомбами возможную подмогу. Ради конспирации и тех и других мы использовали в темную. Среди массовки никто не подозревал о существовании заговора, а из нашей четверки головорезы знали только Тунгуса с Кирилкой, которых связать с бечевинным не могли. Выждав, пока не утихнет суета, связанная с отъездом узурпатора, мы подобрались вплотную к логову. Теперь нужно было ждать весточки от подельников. Она пришла скоро. Востроги принялись рваться гранаты, затем громыхнула мина. Казаков вздуло с городских улиц, как мы и рассчитывали, они поспешили в о с т р о г Не столько на выручку товарищам, сколько желая сбиться в стаю. Через лаз в заборе мы просочились во двор и укрылись за сараем. Стражники в мясниковском дворе поста покинуть п р а в о не имели, а потому встали на цыпочки, пытаясь разглядеть из-за забора, что происходит в центре. И как большая удача, открылась дверь, откуда в ы с у н у л а с ь любопытная голова с вопросом, какого хрена. Распределив жестом цели, как делают в боевиках крутые спецназовские командиры, я ш е п н у л "Пора". Под вторую серию взрывов мы выскочили и з з а сарая и разрядили пистолеты в спины казакам. Три ствола дали осечку. Пять выстрелов прозвучали как воспроизведенная на медленной скорости автоматная очередь. Убийство д а л о с ь мне на редкость легко. Зимняя война на у н а л а ш к е притупила гуманизм, и уже во всяком случае я больше жалел алиутов, защищающих собственные дома, чем злодеев, пришедших громить чужие. Сейчас же меня больше волновали не трупы казаков, а успех операции. Я втайне рассчитывал, что под шумок к наемникам Пашки присоединятся и обозленные на узурпатора горожане, которые, как всегда, собрались к полудню возле ворот, чтобы прояснить судьбу близких. Если заварушка перерастет в настоящий бунт, то самозванец озаботится собственной судьбой. Гарнизону будет не до нас, и облако гаря над одним из дворов никто не заметит. Кирилка задержался во дворе, проверяя трупы, дабы не оставить за спиной какого-нибудь у д а л ь ц а а мы, поменяв пистолеты на дубины, перемахнули через тело на крыльце и ворвались в дом. Навстречу нам еще не вполне понимая, что происходит, рванулся заспаный н казак. Он был без рубахи, но с саблей и, увидев незнакомцев, попытался заступить дорогу, за что и получил от слона дубиной по черепу. Этот охранник оказался последним. Кроме него в доме обнаружилась только молодая женщина, скорее всего, та самая хозяйская жена. Она спокойно сидела за столом в соседней комнате, не обращая внимания на стрельбу, шум и вздрогнула лишь, завидев в дверях наши свирепые р о ж и м о ю физиономию вдобавок покрывал грим, и должно быть, я выглядел в ее глазах чертом или арапом. У ревизорской наложницы хватило сообразительности обойтись без визга, сквозь ладони, закрывающие рот, вырвался только всхлип. Где? Рыкнул на нее Николай. Она, видимо, догадалась, кого мы ищем, молча одними глазищами показала на люк. Тунгус остался наверху с женщиной, а мы со слоном, запалив свечи, спустились в подпол. Импровизированный пыточный столичного чиновника позавидовала бы кичащаяся вековыми традициями испанская инквизиция. Здесь не было технической изощренности, не хватало профессионального блеска, культуры. Зато обычные, приспособленные к делу предметы вызывали холодный сквознячок вдоль спины. Разных размеров крюки, гвозди, клещи лежали на небольшом верстачке. По стенам висели какие-то окровавленные веревки, тряпки. Из бочонка торчали розки, аккуратно так торчали, словно трости гостей в прихожей британского джентльмена. Но в смысле нашей цели пыточная оказалась пуста. Увезли! простонал Николай в отчаянии. Хозяйка сказала, что он здесь, возразил я. Ничего она это не сказала, перепугалась дура и не хозяйка это вовсе. Про Сковья это, дочь купца Ворошилова, напротив его дом стоит. Видно, чин углядел красоту и призвал до себя. Вот же ирод, всех баб в городе перепортит. Подвал был невелик, но в полумраке при неровном пламени свечей нам понадобилось время, чтобы заглянуть в каждый скрытый тенью уголок. Отодвинув со стены веревки, я обнаружил маленькую боковую дверцу, на которой висел замок. Там, предположил я, для верности, постучав по отделанной тесом стене, используя один из пыточных крюков в качестве фомки, слон ловко, словно делал это не раз, сковернул запор. В небольшой кладовке возле кучи трепья лежал бечевин. Бедолага совсем лишился чувств. Сейчас он вовсе не походил на короля водочной мафии. Ты как, Иван Степанович? Живой? – спросил слон хозяина, присаживаясь на тряпье. Тот промычал в ответ нечто нечленораздельное. о к у ч а куча тряпья неожиданно з а с т о н а л а заставив Николая вскочить. И при ближайшем рассмотрении оказалось соратом Бечевина по несчастью. Возникла проблема. Оставим здесь, перехватив мой взгляд, заявил слон. Возьмем с собой, уперся я. Не то чтобы мне стало жаль человека, но я подумал, что вряд ли Крылов держит в личной тюрьме обычного бомжа, а значит, второй невольник мог оказаться мне столь же полезен, как и б и ч е в и н Двоих это не утащим, возразил подельщик. Возьмем обоих, повторил я с железом в голосе. В четвером как-нибудь управимся. В душе Николая произошла короткая схватка. Долг перед хозяином боролся с моим верховенством в операции. Решив, что без меня ему пока не обойтись, слон уступил. Используя окровавленные веревки и тряпки в качестве подъемного средства, по одному мы подали арестантов наверх, где их принимали тунгус с Кирилкой. Затем поднялись сами. Просковья все так же сидела за столом и тихонечко плакала, а вот стрельба в городе поутихла. беспорядки так и не вызвали настоящего бунта, видимо нашим ребятам не хватило пороха. Несколько о ружейных выстрелов п р о г р е м е л и как финальный аккорд. Нам следовало спешить, пока казаки не принялись зачищать город в поисках главных с м у т ь я н о в Это, чтобы молчала, предупредил слон Просковью и сорвал с нее какое-то жерелье. х о з я й с к и е ц а ц к и на любовницу змей надел, пояснил он мне позже. Огородами и переулками мы оттащили бывших пленников на окраину, но обещанных слоном лошадей на месте не оказалось. С бревна свисал лишь обрывок веревки, который был не отрезан, а именно оборван. Впрочем, это ни о чем не говорило. Опытные канакрады умеют маскировать следы. с в е л и л о ш а д о к т о усмехнулся я. Это в голосе слона послышалась обида. Ты же сам велел никому больше не доверяться. Вот и оставил их здесь одних. В наказание за недоверие к человеческому роду пришлось тащить спасенных на собственном горбу. Тайное убежище выглядело воплощенной мечтой мелкого буржуа. Такой себе сказочный домик на склоне горы. Бревенчатый сруб и еще один поменьше, банька, зеленая лужайка, ручей, избегающий между валунами. При ближайшем рассмотрении за имка о б е р н у л а с ь ничем иным, как подпольная винокурни. В печь был вмурован а г р е г а т для перегонки, рядом стоял холодильник, устроенный из огромной бочки, куда подводилась вода из ручья. Полки заполняли бутылки, бочонки, кувшины. За суматохой с ревизором про заведение позабыли, брага прокисла и дух от нее чувствовался за сотню шагов от убежища. Не за подпольное винокурение, говоришь, к р ы л о в на вас осерчал. Так это слон почесал затылок. Прикажешь из е н и с е й с к а возить пойлота, ближе не курят? Приняв лечебную дозу самогона из хозяйских запасов, мы разом почувствовали усталость и все, кроме слона, тут же завалились спать. А тот принялся хлопотать над жертвами ревизорского произвола, устраивая примочки и готовя настойки все из тех же неиссякаемых запасов. Когда я проснулся, Бичевин сидел за столом и поглощал ушицу. Второй страдалец все еще пребывал без сознания, слон дремал, пристроившись между Тунгусом и Кирилкой. Без лишних ушей можно было бы и поговорить, но мы с хозяином не спешили и некоторое время молча обменивались изучающими взглядами. С момента первой нашей встречи много е поменялось. Ты про это место к р ы л о в а не рассказал, спросил я для затравки, а то прихлопну тут как мох. Тот ответил не сразу, продолжал изучать спасителя между ложками ухи и, видимо, решал, как построить отношения. Я не торопил, встал с лавки, потянулся, подошел к катке ополоснул лицо. Его серебро интересовало, а не винокурни. ответил наконец Бечевин. За имку ему не найти. Допустим, «Да, кивнул я. Но не сидеть же здесь безвылазно. У меня дела знаешь ли. А я тебя не держу, заметил купец. е р ш и с т ы й какой, будто и не терзали его в п ы т о ч н о й только что. Не обо мне речь. Все равно здесь долго оставаться нельзя. Евдокии проговориться или кто-нибудь другой уходить надо. Куда? Кроме как в Охотск больше некуда, сказал я. Сибирь большая, возразил купец. А у тебя, видать, по всей Сибири заимки понастроены. А в Охотском что делать? А там у тебя корабль. В море уйдешь, кто в море искать станет. А если и станут, так оно большое, не найдут. Через год другой глядишь улежется все. с а ф о н и й священник ваш говорят уже в Петербург пожаловался, найдут на ревизору управу. Так что д в и г а й в Охотск пока не поздно. И этого с собой прихвати. Я кивнул на второго пленника, все еще пребывающего в прострации. Знаешь его? Коля Бригалов, купец. Угу. Вот и чудно. Наш разговор разбудил слона. Тот хотел вставить слово, но хозяин не позволил. Николай, чайку сделай, попросил он. Когда подручный прихватив котелок вышел, купец признался: Поздно мне в о х о т с к и й бежать. з л о д е й уже нарочного туда отправил. Корабль в казну отбирает. Он вздохнул. Нищим меня оставил. Тридцать тысяч р у б л и к о в вытянул гад вместе с жилами. И еще один корабль был у меня, тайные постройки. Дознался и про него, но в бумагу не стал писать. На скуле Бечевина появилась слеза, то ли от боли, то ли от досады, что не смог выдержать пытки. Досадно стало и мне. Столько усилий и средств потрачено, а результата нет. Купец без капитала, без кораблей, вне закона вряд ли окажет ту помощь, на которую я рассчитывал. А вот с собой утянуть может запросто. Вернулся слон, пристроил котелок возле огня. Жаль, конечно, что опоздали, сказал я. Хотя мысль зародилась, но еще не переросла в о з а р е н и е Опоздали? Что? Купец на м г н о в е н и е п о ч у я л надежду, потом сник. Нет, кораблик не отбей даже не думай. Почему нет? вмешался слон. Не достроен еще. И даже если д о с т р о я т пока мы туда добираемся, на нем уже казенные люди распоряжаться будут. Войну что ли затевать? А давно крыло в г о н ц а отправил? спросил я. Если опередить, то можно и без войны обойтись. Полагаю. Три недели уж как, ответил Бечевин. Нет, не опередить. Я успею. С тобой нет, а один успею. Врешь? Не вру, знаю дорожку короткую, но не вся кому на нее вступить можно. Бечевин посмотрел на меня, как смотрят обычно на е р о д и е в ы х Вроде с почтением, а палец сам к виску тянется. Среди диких есть у меня друзья, так что обойду любого скорохода. Теперь он поверил, а поверив, опять засомневался. и что ты сделаешь там без меня? – спросил купец. Все, что надо сделаю. Если людям своим такую бумагу составишь, который поверит, то уведу корабли з подревизорского носа, а потом и тебя как-нибудь к имуществу доставлю. Чтобы мои люди поверили, произнес купец задумчиво. Нужно, чтобы поверил я? Вот те раз меня как кипятком окатило. Я тебе считай сдыбы снял. Ну положим снял, кивнул Бечевин. Да сказать позабыл, зачем тебе все это. Твоя то в том, где корысть? Тебе не все равно, сгрубил я. Не все. А я тебе в прошлый раз рассказывал, да ты слушать не пожелал. Разозлился я. Вон и слона своего на меня науськал. Послушал бы, т а к д а в н о твои парни звери бы свежевали на островах. и ж и л и бы безо всяких ревизоров, без казаков. Ну и сейчас еще не поздно уйти. А без толку. Даже если знаешь, что дорожку короткую, даже если поспеешь раньше чиновника на день-два, что толку? Корабль-то недостроен, не, не вывести его из устья. А снаряжение? У меня бумага была к ш и п и л о в у от губернатора, чтобы помощь оказал, пушки дал, материалы, людей, морехода знающего. Юрлова я у него просил, так обещал дать. Пушки, ладно, тех, что из Якутского строга привезли, хватит. А вот люди. Найду я тебе морехода и людей найду. Пока найдешь. Сколько туда добираться? Полтора месяца самое малое, а потом уже и выходить опасно. Попробую. Пусть это попробует. Поддержал меня слон. п о д а в а я чай. Бичевин посмотрел на помощника. Николая, возьми с собой. Он сильный, в ы д ю ж и т любую дорогу и диких твоих не испугается. С ним не успею, только один. Купец Буравил меня взглядом. Ты у ж либо в е р ь либо нет, сказал я. По середке тут не проедешь. Бечевин взял перо, макнул его в тушь. Исколечная рука слушалась плохо, от сильной боли на лбу выступила испарина. Число проставь до ареста, чтобы было, напомнил я. Тогда я п р и д р а т ь с я не к чему будет. Ушел кораблик по хозяйскому велению. Поучи меня еще, буркнул Бечевин и протянул бумагу. Кузме, ь приказчику моему, все как есть расскажи без утайки. Он нызвергов этих не боится, а с остальными лучше помалкивай, могут и донести. Осип Зинин, парень хороший, но подневольный. Бечевин задумался, потом обернулся к помощнику. Николай, возьми лопату, распорядился он. Там на дворе под круглым камнем бочонок зарыт. Давай, тащи его сюда. Купец вернулся кухне, а я засобирался в дорогу. Большая часть вещей осталась в Иркутске, и лодка напрасно дожидалась меня на ангаре. Через полчаса слон притащил бочонок. Он оказался наполнен исключительно полтинниками, на скидку тысяча или две рублей. Возьми. Сколько надо, предложил Бичевин. Ничем с говоришь, оставил, усмехнулся я. Конечно, купец ничуть не смутился. Это ж разве деньги? Обойдусь. Для меня это действительно были не деньги. Следовало еще решить, как быть самим с б и ч е в и н ы м и его бандой. Оставаться здесь им точно нельзя. Как ни ш и ф р у й с я, а в таком тесном мирке правда выплывет очень быстро. А сама не выплывет, так клещами вытащат. Да и мне хотелось бы увидеть купца на побережье. Сплавитесь до Якутска, в город несуйтесь. У к а н г а л а с с к о г о камня найдете якутов, спросите одного по имени Кавришка. Он не якут, собственно, так приблудился к ним. Скажите, что я просил переправить вас к моему плотбищу. Он знает куда. Достанет лошадей и проводников, а то и сам пойдет. Опять учишь? Усмехнулся Бичевин. Доберусь как-нибудь. Вопрос в другом. Дальше то что? У меня через год еще один корабль готов будет, предложил я. На нем и дойдете до островов, а там уж Гавриила обратно получите. Так не пойдет, заявил Бечевин. А как пойдет? Меня уже достала его неуступчивость. Ты сейчас, даже если успеешь, Гавриила все одно далеко не отведешь. Нет. А где отстаивать его будешь? На Камчатке думаю. Петропавловской гавани или рядом с ней там сейчас тихо, лишних глаз нет. Вот туда и приду. Зимой? Приду, кивнул купец, и по его лицу стало ясно, что если жив будет, придет. Суровый мужик, мне как-то даже стало неловко оставлять за ним последнее слово. В поселке тебе соваться нельзя, сказал я. Там тебя схватят, а лесом и сопками, мало й ваташкой пробираться опасно, тем более на Камчатку. Тогда вот что, наткнешься на к о р я к о в или Чукчий. Просто скажи, что идешь к Ворону. А задачи в купца я отправился в сторону озера. Мне еще предстояло раздобыть лодку. Кузма ь читал письмо хозяина с большим трудом, шевелил губами, часто возвращался назад. Пока он трудился, я успел осмотреть п л о д б и щ е Оно выглядело победнее нашего, но кораблик, что стоял на стапелях, ничуть не уступал анисему. Около десятка человек поселилось рядом с кораблем в сарае. Услышав, что пришла весточка от хозяина, люди до этого не работавшие вылезли на солнышко и, ожидая новостей, столпились в некотором удалении от нас. О сборах в поход похоже никто не помышлял. Я рассказал Кузме ь почти все, опустив леждаты. Со скоростью птицы люди пока не летают. Он почесал лоб, подумал: "Выходить говоришь надо? Прямо сейчас? Надо", кивнул я, и прямо сейчас, а иначе отберут корабль. И как же я выйду? Перешел он вдруг в наступление. Ну говори, л положим, почти готов. Так, на две недельки работа осталась, если нужное железо доставишь. Мазнуть, ковырнуть и готово. А вот народу мало. Сам видишь, здесь все, кто есть, собрались. Опытных, кто с парусами управляться научен, трое, считая меня. Парусов, кстати, тоже пока не подвезли. Зеймана вообще нет. Ванька Юрлова обещали сманить, ну куда уж теперь? Про припасы молчу, прям беда с припасами. Все будет, пообещал я. Морехода найду, людей подброшу. Вам бы до Петропавловской гавани дойти, там дух переведете. Там наши встретят, помогут. Кузма ь выглядел достаточно крутым мужиком. Наедине со мной называл хозяина Ванькой, а его п р и к а з ы в о с п р и н и м а л с известной долей сомнения. Но тут прижало серьезно и скепсис уступил место решимости. Слышь, орлы, крикнул Кузма ь подчиненным, хозяин приказал сниматься. Куда же в такую пору сниматься? – спросил кто-то. Замолкни и слушай, – рявкнул Кузьма. Не то спрашивать, разучишься как язык в е д е р н у Он повернулся к другому. А ты быстро за Осипом сбегай, п о з о в и сюда, р а з г о в о р с к а же есть. На и н с т р у к т а ж я не остался. Поспешил обеспечить тылы, пошла гонка со временем. Ну уж в этой-то дисциплине якое какой опыт имел, по крайней мере опыт больше, чем п о с л а н ц ы Крылова. Со временем и пространством меня был, можно сказать, на короткой ноге. Вот в чем штука. Возле к а н г о л а с с к о г о камня мне крупно повезло. Я встретил к о в р и ш к у Ему суть дела объяснить было легче, чем настоящим якутам, так мне поначалу сдавалось. Но и к о в р и ш к а идеи проникся не сразу. «Ну вот спасибо, добрый человек предупредил. Поблагодарил он, выслушав известие о казенном отряде. Сейчас нашим, скажу, уведем конников от греха подальше. Пусть м и г и н ц ы за хребетников везут, а то они всегда улезнуть успевают. ч е р т и ушли и прямо жуть. Не с п е ш и осадил я. Не вовсе не надо, чтобы казаки мигинцев подряжали. Я вашему роду вдвое больше заплачу, если вы сами лошадей предоставите. Пусть даже казаки платить не станут. По что тебе? Повезете их через семь хребтов, но так, чтобы они до Охотской к з и м е и не добрались. Ковришка проникся. Есть там тропка одна, сказал он. И на е д о м с к о м кресте можно выгадать. Эх, лошадок только жалко, не одним ведь казакам мучится. ь Разве самых дохлых отобрать старых, какие уже отжили свое? Ну, ты уж придумай что-нибудь. Обеспечив тылы, я вернулся на побережье и о т р я д и л Кузьме Березина с плотниками, Анчу с частью коряков и великолепную семерку Чукчи. Туда же с десятком матросов собирался отправить и р о м к у Кривого, ангажированного капитаном н а с т р о я щ и й с я голиот. Капитаном я называл его а в а н с о м Паренек покатинул слабо даже на б о ц м а н а учился зимами у Неводчикова, летом практиковался на ближних промыслах или ходил матросом с тем же Неводчиковым на Камчатку. Что ж, на войне как на войне, провозгласил я. Будем выпускать курсанта досрочно. Надеюсь, до Петропавловска как-нибудь доведет бечевинский голиот. Кузма ь взялся за дело серьезно. Умел мужик объяснять текущий момент. У него даже чукчи стали трудолюбивыми плотниками. Аберезин только вздохнул. За две недели, говоришь, у п р а в и м с я Ну что ж, дело-то не хитрое. Оставался еще один корабль. Пусть шитик, но сделан добротно и бросать его было жалко, тем более оставлять ревизору. Однако на шитик уже не хватало людей. Спалить дьяволу, предложил Кузма. ь Лучше в уголь я превратить, чем этим кровососом оставить. Вот ей богу, будь здесь Ванька, он собственными руками огонь поднёс бы. А что, если перегнать его на другую реку? Пришла мне в голову идея. Переменуем, и изменим кое-что броское, ну там мачту укоротим, парус косой поставим. Пусть все думают, что это другой корабль. д а н и л и ш е п н у пусть заявит, будто на его средства построен. Делай, как знаешь, к о л и в о л е н а т о хозяина. Отмахнулся Кузьма. Но если заминка какая выйдет, п о л е его парень ко всем чертям. Вот и экзамен Ромки вышел. Пока остальные лихорадочно готовили бечевинский г о л е о т к отплытию, молодой капитан с п о л у д ю ж и н о й помощников перевел шитик в устье соседней реки. Все прошло гладко. Никто не заметил подлога. Матросы на скорую руку поменяли оснастку, сорудили рубку, замазали борта смолой. Вот еще головная боль, ворчал Данила, принимая на баланс кораблик. Никогда не помышлял про у ы с л о м заниматься. Хлопотное это дело, куда спокойнее шкуру со з в е р о б о е в снимать? Ты иначе на дело взгляни, засмеялся я. Самому бечевину услугу окажешь. Такая дружба стоит хлопот. А н о так, не сдавался Данила. Только ведь как бы хуже не стало. Утянет бечевин на дно. С твоих слов он без пяти минут висельник. Этих пяти минут ему хватит, заверил я, вспомнив прощальный взгляд матерого к у п ч и н ы Такого кита махом не с х а р ч а т Вырвался он и теперь черт а лысого вновь з а л о в и т А ревизор этот долго не продержится, ты уж мне поверь.